Глава одиннадцатая. Сияющий Торгита бегом принес одежду. Мрак оставил зайцев, ухватил Олега за ногу, пощупал, резко дернул. Олег взвизгнул, Мрак успокаивающе вытянул ладони. Все, все. Ты подвернул, я выправил. Хотя ума не приложу. При чем здесь нога? Зайцев бил совсем другим местом. Торгита услужливо совал Олегу портки. На. Коричневое сзади, желтое спереди. Что? Не понял, Олег. Надевай, говорю, правильно, а то на пялишь задом наперёд. Как ты летал? Как летал? Куда там орлам и всяким там. Полетай ещё. Так здорово. Олег побелел как мел. Ни за что на свете. Зырикалась свинья, хмыкнул мрак. Что это летало? Лесной кабан с крыльями. Да, да, сказал этот детай жадно. Что это было? Электропливо хватало одежду, стараясь не смотреть на лиску. Та суетливо помогала одеться, она ведь умеет ходить за раненными. Мрак откровенно скалил зубы. Таргитай не находил место, крутился вокруг, скакал козлом, пока мрак не гаркнул. Излови Олег, и злови коней. А лекакий орёл пойдёт в поднебесье, а нам как Таргитай кинуть соловить. А лекакий орёл, хотя пока что нарла похож мало. Мрак перекинется волком, но ему не удачь. Идти до посинения, чёрные воры и так присматриваются, прямо на лету уговариваются, кому печенько, кому селезёнку, а кому и в заднице долбаться. Когда Олег кое-как напялил одежду, руки тряслись, будто кур крал. Мрак потребовал посуровевшим голосом: "Рассказывай". "Что?" спросил Олег несчастным голосом, всё ещё бледный, дышал тяжело. Выглядел сразу похудевшим и измученным, словно на нем воду возили. Лизка с готовностью принесла боклажку, Олег выхватил струйку воды, полила смии морта. Мрак смотрел с брезгливой жалостью. Летать, пади, интереснее, чем рыскать серым волком. Можно погадить на голову, никто не достанет. Только ноги поджимая, за тучу задеваешь, а нам только дождя не хватало. Олег вздрогнул. ещё бледный. Я раз непочесал икры. Таргита привёл к ане, и Лиска с готовностью взлетела в седло. Олег же попросил с бледной улыбкой: "Я сейчас и на щепку не влезу. Дайте перевести дух. Такого страху за всю жизнь не видывал. И на 100 лет вперёд насмотрелся. Ох, храбрый будешь, обрадовался мрак. Прямо тарах. А чем тебе в нём не нравится? Крылья без перьев или шерсть не такая?" Алекс сказал тревожно: "Мрак, я сам не помню, как взлетел, во что превратился. Меня понесло, когда оказался над землей и уже колотил крыльями, чтобы не грохнуться мордой о землю. Да и то не очень получилось. Лиска нехотя слезла, начала собирать хворост. Торгитай перехватил взгляд Мрака, оборотень не возражает против привала. Тоже приволок пару сушин, развел костер." Олег кое как доковылял к огню, его передергивало, а руки все еще тряслись. Амазонка чуть не разрывалась от жалости, укрывала ему плечи одеялом из шкур. Олег кутался, лизал зубами, ел изобитого Олегом зайца. Олег вздрагивал уже реже, вымученно растягивал губы, слабый румянец окрасил щеки, но под темной от солнца кожей не рассмотреть. Мрак ел, морщился, сказал громко: «Вот теперь я наедимся от пузо. Олег нам в небесах будет бить уток. Акиорелл выглядит издали самых жирных. А потом аки оке... отважный сокол шарахнет грудью. Только перья из дур брызнут. Нет, брызнут не перья, а перья посыпятся, как снего. Столько Олег нам их на шарахает. Трудитай доверчиво подхватил.» А в самом деле, Олег, ты сел из него в лупи, чтобы мраку перья настрелы поярче, а то бегаю, бегаю, пока все разыщишь. Олег смотрел с вымоченной улыбкой, лиска поправляла одеяло, укутывалась с негодованием, поднимала голову, где в темнеечем небе ревели тени. Каркуют проклятые, пугают, без них на небо смотреть страшно. Страшно, сказал он наконец. Мрак. Ты же знаешь, и ты, Тарх. А ты, Лиска, не ведаешь, что я в отличие от своих друзей отвагой не блещу. Мне и на ровном месте бывает боязно, а тут может хуже, чем на краю пропасти. Будто падаю. А крыла зачем? спросил Таргитай негодующий. Крылья, Тарх, как твоя дудочка, уметь бы пользоваться. Птица рождается с крыльями и то не сразу ширяет под облаками. Ты похож больше на летучую мышь, большую и гадкую, но щичную, добавил Мракс с насмешливым одобрением, как зайца шарахнул, прямо в норе, надо же. Рёл, который дерево клюёт, добавил Торгита едва. Олег, не прикидывайся. Поди сердце скачет от радости мне бы полетать. пол жизни бы отдал, это немного, сказал Мрак посурювшим голосом. Ее нам осталось совсем ничего. Если Олег не научится летать, если Рак не свиснет от Торгитай, не помнит. Лиска заботливо поправила одеяло. Олег снова тресло, обеими руками придерживал прыгающую челюсть. Торгитай сказал торопливо: Мрак, не будем его мучить. Боится до свинячьего писка. Олег искоса бросил испуганный взгляд на Лиску, та опять не поняла торгитая. Сказано, дурак? – сказал неустойчивым голосом. Вообще-то я летал, хотя не очень долго. Да и унесся не совсем далеко, добавил Мрак невинным голосом. Но все-таки летал. Олег, мы скалим зубы, потому что дохнем от зависти. Хоть морды в землю, но летал. Хоть как пьяная коженница, но на крыльях хоть летал, летал. Прервал Олег торопливо. Я понимаю. Мы прижаты к стене, хоть тут стен не видно. Кому-то надо наверх, я понимаю. Если бы можно Мрак или даже Тарка, хотя он будет дудеть и там, Тарк стал бы жаврынком, сказал Мрак. А если бы получилось у меня волка с крыльями? Ну во что обернулся я. У мани приложу. Ничего, ничего, сказал мраку успокаивающе. Зато доказал свою мудрость снова. Без штанов испарил под облака, стирать не пришлось. Всё наперёд предусмотрел. Ты прямо ведун. Глядишь, на реку под старость вещим Олегом, но не дожить нам до старости. Костёр прогорал часто, лиска светилась, стаскала ото всюду сухие стебли. И её мудрому другу снова стало холодно. Над огнём вспыхивали искорки, сгорали мошки, возможно, только-только учились летать. Я попробую утром, пообещал Олег сдавленно, надо учиться. Может, ночью, предположил мрак. Таких пташек при свете дня не видывал, зато когда наешься на ночь, то в кошмаре вроде бы как раз тебя и видывал. Давайте спать. Завтра день ещё труднее. Я на страже. Куда уж труднее, проворчал Тургитай замученно. Это Олегу в радость летал и завтра ещё полетает, и послезавтра, и после-после. Он повалился навзничь, захрапел. Мараку хмыльнул, поставил секиру между ног. Его глаза без натуги пронизывали сгустившийся воздух. Олег долго сидел неподвижно, смотрел в пляшущие красные языки. Сухие стебли трещали, как снег при морозе, сгорали сразу. Амазонка подбрасывал в огонь веточки, редко берегла. Когда наконец легли, мрак долго слышал возню, огонь прогорел, угольки погасли, видел только двигающиеся тени. Он отвернулся, не заметил, как одна тень бесшумно поднялась, скользнула в ночь. Немного погодя вторая, пригибаясь на звездном небе, неслышно двинулась следом. В полночь мраку почутились странные звуки. Ночной воздух темный и неподвижный, как вода лесного озера. Слышно треск кузнечика, в сиплый крик дальний ночной птахи. Подрагивала земля, иногда как бы порывами ветра докатывались волны едва уловимого запаха, неприятного, но знакомого. Когда небо начало светлеть, мрак ощутил неладное. Таргитал лежал на том же месте, подтянул колени, но дальше виднелась лишь медвежья шкура. Под ней устраивались на начало килиска. Мешок волхвой, оружие лиски темнели на прежнем месте. Мрак взвился на ноги, секиру держал на уровне колен. Воздух холодный, сырой, трава трес и мокрая. Острые глаза различали в утренней полутмее крупные капли, что усели каждый лист. Человеческих следов не было. Либо волхвая амазонку похитили неведомые силы, либо на Олега страшно смотреть. словно пропустили между жирновами затем извозили в земле в садинах кровоподтёках с повисшей рукой лиска поддерживала её нижняя губа дрожала в глазах блестели слёзы тыргитай ахнул не други напали женщина хуже не друг изрёк мрак в голосе обратню звучало облегчение мы тут к бою готовимся сикира точмаон с девкой. Что она с тобой сделала, бедолага? Тебе бы попроще, не такую дикую. Тордитай повернулся к Олегу. Что он говорит? Олег скривился, на губах темнела корка запекшейся крови. Не спалось. Ещё бы, сказал Мрак саркастически. С такой до да спать не спалось, повторил Олег. Я решил полетать. Малость. Тихо, темно, никто не смотрит, не лезет с советами. А, тыргитаяхнул, летал и мне не сказал. Ты бы летать с ним не стал, сказал мрак. Больно спать любишь. Олег шарял под облаками. А почему он такой побитый? спросил наивно тыргитай. Вряд ли это лиска. Она хоть и рыжая, но Олег тоже рыжий. Это небесную твердь колотился, как козел о ясли. Выспарит, а его в темя, шарах, он снова с орлом высь, а небо твердое, хлебе держит не мешок сена. Да ну! Не поверил торгитай. Может быть с орлами сталкивался в потёмках, тогда уж с совами, сказал мрак, или следующими мышами. Ладно, быстренько поели, день будет трудный. Хотьба раз сказал, что день будет как день, сказал Торгитае жалобно. Мрак, ты же человек, хоть и волк. Мрак хищно оскалил зубы. Я волк, хоть и человек. После короткого завтрака Олег едва взобрался на коня, морщился. Мрак, чем больше дёргается за них, тем сильнее изгаляется мужчина, день не пристало выказывать страхи. Вроде бы даже оскорбляет этим друзей, они же герои. из любого болота выберутся. Олег ехал молча. Тердетай изнылся от нетерпения, спросил близко шёпотом: "Ух ты, расскажи, всякий раз брякался прямо из облаков или в тьмах столкнулся с таким же страшелищем?" Лиску сверкнуло глазами. "Таких больше нет. Да нет, не подрались, чтобы в небе Алик не больно дрочливый и всегда старается договориться. А ты, я первым никогда не нападу, даже на врага. А у меня нет врагов, ответил Торгитай. Амазонка с удивлением посмотрела в его чистое лицо, глаза певца бесхитростные, открытые, полные доброты. Она не нашлась, что сказать такому. Удивительному человеку, наверное единственному на свете, пустила коня вперед, словно боялась заразиться. В обед на бледной щеке Олега вернулся, пока что духловато румянец. Мрак стреножил коней. Костер развести сумеешь? Яло лучше взгляну где ручей и близко ли Аги Мас. Мрак остро смотрел в его измученное лицо. Ты едва на ногах. Впрочем, ноги можно волочить по воздуху. Я так заморозился, что ничего не боюсь. Путешественники в молчании наблюдали, как человеческое тело потеряло форму. Из безобразного месива возникла прежняя чудовищная птица. Забилась в тряхивающую одежду, пробежала несколько шагов, упала, запутавшись, но портки наконец ускользнули. После трёх мощных прыжков оторвалась от земли. Опять стражилище, вздохнул Таргитай. Лучше бы ворла или сокола. Тебе бы выбирать, ответил мракотстранённо, пристельно глядя в небо. Его кулаки сжимались, он покачивал ими, повторяя каждое движение волхва. Это ты у нас орёл, который за чем-то в деревьях клюёт, а Олегу такое непросто. Что-то, видать, в нём есть такое, что магия вытащила наружу. Ну да, возразил традтей недоверчиво. Олег у нас овечка. Если овечку раздразнить, то и на волка кинется. Это ж как надо дразнить? А мы все раздразненные. По пятам гонится, а Гимаз с боков жмают охотники за черепами, а впереди точат ножи стражи дерева. Кем угодно перекинешься. Нелепая птица, если это все-таки птица, сделала полный круг. у дителя рассмотрел длинный прямой клюв, а когда птица зверь раскрыла его, блеснули острые как иглы зубы. С затылка шёл гребень, переваливался по короткой толстой шее на спину. Крылья гигантские, а когда птица парила, распахнув их во всю ширь, солнце просвечивало сквозь тонкую кожистую плёнку. Внутри темнели кости и толстые жилы. Лапы чудовище прижимала к полу, чешуйчатые, с жёлтыми когтями, снизу блестели чешуйки покрупнее, как у старой щуки или большой змеи. Часто хлопая крыльями, проваливаясь в воздушных ямах, летающий зверь резко взмыл. Внизу на земле слышали натужное дыхание, словно волк с тяжёлым мешком карабкался в гору. В небе распластал уродливые крылья, походил кругами, кое-как отдышался, полез ещё выше. Когда превратился в едва видимую точку, мрак хлопнул себя полбу. Чего торчим, как козы на привези? Лиска, забери одижонку и коня возьми, ему сверху видно не промахнется. Заяц же прибил. Не проехали и версты над головами мелькнула угловатая тень. Зверь страшил и упал перед конскими мордами. Торгита я едва не скинула. С земли с трудом поднялся измученный Олег. Грудь худуном и с горла хрипы. Мокрый. Куда прёте, дурни, прохрипел он. За гаем прямо на вас идут конные, сотни две, не меньше. Мрак крут развернул коня. Мог бы крикнуть сверху. Лиска протянула руку, Олег без смущения ухватился и вскарабкался в седло. Трдитая уже нахлёста волканя. Мрак искусо проследил, чтобы Олег по крайней мере не растерял мешки и одеяло, погнал коня к пологу маврашку. Олег пробовал на ходу одеться, не сумел, суетливо дёргался, пока Лиска не сказала с восхищением: "Какие у тебя, оказывается, широкие плечи". Олег подозрительно покосился на Лиску. Её лицо абсолютно серьёзно. "У меня и жилы как тугие верёвки", сказала она доброжелательно. "А пуза нет вовсе. Ты как из дерева". Олег не понял, похвала или оскорбление, смотрел растерянно. Ну скажешь, и зубы у меня кривые, и ноги. Зубы не кривые, поправила она, а хищные. А ноги у мужчины должны быть мужскими. Олег ощутил, как спина сама собой выпрямляется, а грудь вздувается широкими пластинами мышц. Прокашлился и сказал смущенно: "Это у мрака плечи и мышцы у меня так себе." Ну, конечно, мы невры народ не в рынород не мелковаты, да ещё эта жизнь собачья. Надо обрасти мускулами или сдохнуть. Кони галопом ворвались во вражик, пронеслись вниз, сломая низкорослый кустарник. Мрак пустил коня шагом. Уже не угледят. Таргита обернулся. Крикнул благожелательно Олег: "Можешь надеть штаны, холодно". Мрак покосился на лиску. К кому, к кому как? Деревья расступились, кони неспешно выбрели на простор. Подул резко степной ветер, сухии запахи трав щекотали ноздри. Небо пронзительно синее, глаза невольно щурились в этой синеве, и ротливо темнела лишь крохотная тучка далеко над горизонтом. Ехали почти весь день. Тучка не сдвинулась, а слегка поднялась над краем земли. Мрак застрелил на ужин пару дров, на костеркую как на гребли сухих стеблей сгорали быстро, почти не давая тепла. Мрак остался на ночную стражу. Олег часто просыпался, Мрак точил секиру и посматривал на север. Лицо оборот не встревоженное. Рано утром, когда выехали, Олег снова обратил внимание на сдвинутые брови Мрака. Тот неотрывно смотрел вперед. Что стреслось? Сам не видишь? ответил Мрак грубо. Разве что облочка странная. Второй день не сдвигается. Заметил, буркнул Мрак с недобрым удовлетворением. Что это по твоему? Ну, если посмотреть в книге и вет. Олег полез в мешок. Мрак перехватил его за руку. Брось. Это и гоню под тобой ясно, хотя твоих книг не читал. Олег смотрелся так и Эдак, но сколько не ехали, облочка выросла, но не ушло. Трудитай Лиска тоже вопрошающий поглядывали на Олега. Тот взмолился: "Мрак, ты понял? Понял?" ответил Мрак холоднокровно. "А кто сказал, что я дурак?" Олег сказал несчастным голосом: "Мрак, у меня других те, кто слабее. Слабым, чтобы выжить, надо чаще шевлить мозгами. Тебе хорошо, тебе само всё даётся, а мы умом надставляем там, где силы не достаёт". "Ну, так что это, мрак?" "Дерево". "Что?" "То самое, куда прём за жезлом". Темная тучка приближалась, разрасталась, но прошли еще сутки, прежде чем различили зеленый оттенок. Тучка кроны висела в синеве ствола, никто не углядел. А ты, мрак, подъедем ближе, кто из вас рассмотрит нитку за версту? Олег недоверчиво смотрел на неподвижное, словно вырезанное из темного дуба лицо. Как такой тонкий ствол удерживает такую крону? Тонкий, ответил Мрак. Ехали еще неделю, прежде чем Мрак увидел ствол. Крона за это время разрослась, занимая треть неба. Тарх и Олег во все глаза всматривались в чудо. Таргитай даже дудочку отнял от губ играть не мог от нетерпения юрзал, протирая портхи. встретил ведь их коней мрак загорелся, увидев уже ко стада огромного вороного жеребца, но Лиска перехватила его коня за узду. Не глупи, ты же не торгитай. Это конь вечер, а если схвачу, умрёт, но под седлом не пойдёт. Гордый конь. Мрак с сожалением проводил взглядом огненного красавца. Тебе виднее, ты в конях разбираешься лучше, чем в людях. Эльиска смирила взглядом его могучую фигуру, гордую посадку, перевела взгляд на Олега. Поняла она, что намекал оборочень, ответила холодно-кровно: В людях я разбираюсь тоже. Утром 7-го дня увидели ствол мирового дерева. Зелёная туча занимала полнеба. Земля становилась сухой, трава пошла жёлтая, жухлая, а затем мы совсем иссохшие могучие корни высасывали влагу на сотни вёрст вокруг. Тубуны и стада встречаться перестали, в сухой траве чернели норки хомяков и сусликов, через день исчезли даже они. Дерева, праду Больше всего и походило на дуб, выросший на просторе. Как ветви, так и ствол вовсе не тянулись свечой к солнцу, а расползлись в стороны вольно и без помех. В воздухе появился запах свежей зелени. Таргитаю напомнил зелёный борщ, его часто варила мама. Мрак бросил на дудошник острый взгляд, замарился уже рукой подать. Олег возразил рассудительно. Взр 10 не меньше. Мрак посмотрел на одного, другого, оскалил зубы. Как ты говоришь, чтобы слабым жить, надо быть умным. Да, отвечай легко задачана. А что? Мрак захохотал, толкнул коня в бока и поехал вперёд. Олег пожал плечами. Алеска сказала тихонько, косясь на широкую спину: "Олег, не говори с ним о таком, чего не знаешь. До дерева ещё вёрст 200". Таргитай широко ухмыльнулся, словно сам точно знал: "До дерева ровно 200 вёрст и 3 шага. А глупый волк не знает таких очевидных вещей". Из тёмного леса вышел тупой как сапог и тёмный как три подвала а учёный как деревенская ворона на кривом дереве